Уже двое суток, как генерал Лучицкой, не ложился. Он прилег на слишком короткую кушетку, поджал длинные ноги. Теперь пустили вперед Кашкина. Хорошо, что пошли танки. Фрицы заминировали далеко не все, а саперы молодцы. Можно, пожалуй, часок поспать. Но сон не шел. Вот ты Берлин. Он об этом не думал, но это было в нем, как вся его прошлая жизнь, как Москва как добрые глаза Жени, окруженные тонкими морщинками. Восемь лет назад Лучицкой, тогда он был скромным комбатом, шел по раскаленной улице Мадрида, говорил себе «повезло, все туда рвутся». Он знал, что фашисты — враги прогресса, знал это из книг, из газет. А на узкой грязной уличке квартала «Куатро Каминус» играли дети. Сколько в Испании детишек, — подумал он, — это было на второй день после его приезда. Вдруг раздался грохот, и Учицкий увидел, как по краю мостовой тонкой струйкой текла кровь. С тех пор он многое увидел, но он не забыл того знойного дня. 22 июня он был в Бресте. Женщина в разорванном платье с ребенком на руках кричала «Спасите!» Он посадил ее в машину. Ребенок был мертвый. Лучицкий отступал от Оскола до Воронежа. В Воронеже убили его старшего сына, студента-первокурсника. Подчиненные говорили, «Хороший командир, только суховат!» А в груди его была такая рана, и она не заживала. Теперь он закрыл глаза и улыбался. «Берлин!» Минаев размечтался. С детства он любил сирень. Есть цветы, как цветы, а в сирене что-то особенное. Может быть, потому что цветет она весной, и с ней связаны те мечты, которые находят на человека, когда тишина и размеренность длинной северной зимы сменяются грохотом, свистками паровозов, девичьим смехом, желанием кого-то полюбить или уехать куда-нибудь подальше, ну, словом, сделать необычайное. Вот... «Пятерка!» — сказал Минаев Оле. Та да улыбнулась и проглотила крохотный цветок. «Можешь не беспокоиться, счастье будет и без этого!» «С Мюнхенбергом кончили!» «Значит, нах, Берлин!» — как выражаются изысканные фрицы. «Обедали в кокетливой вилле, ели консервы на саксонском фарфоре, пили воду из хрустальных фужеров». Заместитель по части Терешкович говорил, «Интересно, чей это дом?» «Наверное, банкира». «А сейчас сидит здесь Петр Терешкович, сын потомственного ярославского плотника?» Потом он задумался и сказал Минаеву, «Как это ты в Ярославле не был? Самый красивый город! Один бульвар над Волгой чего стоит? Живешь в Москве, можно сказать, рядом». А не поглядел. «Это покрасивее, чем...» Он запнулся. «Мюнхаузен, ну пускай Мюнхенберг. С Таней познакомишься. Научный работник, марксизм, ленинизм, и вообще она замечательная. Маечке четыре года. Я ее с начала войны не видел. В мае родилась за месяц». Таня тогда уверяла, что она уже улыбается, а она, по правде говоря, пузыри пускала. «Обязательно приезжай». «Глупо. Пол Европы обошли, а ты Ярославля не видал». Теперь скоро эта музыка кончится. Ольга вскочила. «Генерал тебя спрашивает», — Лучицкий сказал. «Танки прошли вперед. Можете идти, а то берлинцы ждут, не дождутся». Минаев почувствовал, как суровый генерал улыбается в телефонную трубку и ответил. «Будет выполнено, товарищ генерал. А берлинцы денек-другой подождут. Мы ведь четыре года» ждали. Снаряд разорвался недалеко от дома, где жила гильда. Зазвенело стекло в кухне. С гильдой сделалась истерика. Она не боялась бомбежек. Соседки и Вальтер удивлялись ее храбрости. Когда она вернулась в Берлин, она знала, на что идет. Но сейчас нервы не выдержали. Она выглянула в окно Было совсем темно, и ей показалось, что в темноте грохочут русские танки. Сейчас большевики ворвутся в дом. Хорошо, если они кинут гранату, могут начать мучить. Она выпила стакан воды, прикусила нижнюю губу, поглядела в зеркальце. Вальтер дурак! Конечно, я плохо выгляжу. Ничего нет удивительного после таких ночей, но я все-таки еще не дурна. Она вспомнила, как мальчишка Пауль Вик прибежал под вечер, запыхавшись, сказал, «Мне дали фауст патрон, тяжелый, но ничего, держу, я не пропущу ни одного танка, гильда, поцелуйте меня, как мужчину». Она его поцеловала, и он зашатался. На следующий день гильду заставили таскать мешки с песком. Она возмутилась. Молодая женщина не может этого делать у меня, внутри все оборвется. Кто-то пел солдатскую песню «Красная заря, ты встала слишком рано, на груди моей зияет рана. Гильда подумала, вдруг Курта убили. Не может быть, я очень люблю Курта. Больше всех — это первая любовь, значит, самая настоящая. Сколько лет я была ему верна, я должна ему помочь. Если эти мешки его спасут, я согласна надорваться. Она вспомнила школьную хрестоматию. «Наш Рейн, Германия, старые дубы, гренадеры Фридриха». Рядом работал пожилой человек с лиловыми жилками на лице и с короткими седыми усами — Он все время ворчал, у меня и шас, мне шестьдесят два года, я не могу поднимать тяжести. Пусть эти мальчишки сами расхлебывают. На углу Буда Тештер и Кенни Грэджтрасы разорвался снаряд. Гильда упала на тротуар и распластала руки, как будто плывет. Когда она встала, человек с ишиасом вытер платком штаны, потом лицо, и сказал, «Да игрались!» Я вас спрашиваю, судара, никому нужны эти баррикады? Если русских не остановили на Одере, почему их остановят на этой улице? И кто их остановит? Сопляки из фольксштурма. Я, пусть Гебель таскает мешки. Он это заслужил. Гильда подумала, у всех развязались языки. Конечно, он прав, Вальтер не хочет понять, но он туп. И потом он служит в Амте. Он боится рассуждать. Я еще в сороковом году говорила Курту, что это плохо кончится. Зачем было брать Париж, когда даже я понимала, что придется его отдать? А сколько народу погибло? Еще можно понять, что они полезли в Париж. Это приманка. Я всегда мечтал туда поехать. Но зачем было соваться в Россию? Курт еще до войны говорил, что это страшная страна, леса и большевики. Что они там нашли хорошего? Ночевали в одной комнате с коровой, а русские теперь пришли сюда. Меня убьют. Я не знаю, за что. Я еще могу кому-нибудь понравиться, да и Курт вернется Умирать из-за каких-то сумасшедших? Курт до войны уверял, что все обойдется, бояться нечего, потому что мы — буря. Это вздор. Я не буря. Я обыкновенная женщина. Я хочу спокойствия. Она таскала мешки, а из глаз текли слезы.